«Ну, давай по своей», — недовольно пробормотал Александр. «Давай посмотрим. Пора тебе, Михалыч, приучаться без костылей ходить. Поверь себе, выплеснись. Вульфлоу, что делать будем, если твоего дилера за жопу возьмут? Вся страна на бабке встанет?» Михалыч хмыкнул, но ничего не сказал и пошел за машины. Проходя мимо, он подмикнул мне. Я притворилась, что ничего не заметила.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 очень приблизительно и без всяких претензий на точность, я передала бы его так. «Пёстрая корова! Слышишь? Пёстрая корова! Это я, старый гнусный волк Михалыч, шепчу тебе в ухо. Знаешь, почему я здесь, пёстрая корова? Моя жизнь стала так темна и страшна, что я отказался от образа Божия и стал волком-самозванцем».